Глава 4. Отважный сталкер. К назначенному времени группа собралась у здания сельсовета. Также пришел музыкант. Волк давал сталкеру инструкции, назначив его старшим в лагере на время ходки. Музыкант слушал и кивал время от времени, не перебивая, лишь после того, как Волк закончил, осмелился задать всего один вопрос. «А если не вернетесь?» Сталкер посмотрел твердым взглядом в глаза Волка в ожидании ответа. «Без если, не ссы, один не останешься. На этот случай Сидорович знает, что делать. Охрану лагеря обеспечь, рассчитываю на тебя», ответил Волк, положив руку на плечо музыканта. «Закончили. Приступай к обязанностям». Волк оставил Сталкера и подошел к группе. Поднявшийся ветер согнал серые облака в сплошное покрывало, затянувшее и без того тусклое небо зоны, отняв у людей солнечный свет. Мелкие, неуютные, монотонно накрапывающие капли дождя заставили сталкеров натянуть капюшоны плащей. Кислотные дожди были редкостью на окраинах зоны, и это сильно упрощало жизнь сталкерам «Кордона». Вот и сейчас падающие из серого неба капли, попадая на плащи, стекая по длинным полам, чертили тонкие дорожки своего побега на прорезиненном брезенте, не обещая разрисовать материал кислотными розчерками. Только сейчас странник заметил на поясе шерифа открытую кобуру с револьвером под 44-й магнумовский патрон. На груди стоявшего рядом фаната красовался охотничий карабин с ружейным стволом и магазином под патроны двенадцатого калибра. «Фанат ведущий, шериф за ним. Енот, нос, странник, голд. Я замыкаю», — скомандовал волк, определив походный порядок группы, перевешивая абакан на грудь. «Выходим». Все, кроме Лехи, незамедлительно заняли свои места в колонне. Голд легонько подтолкнул напарника в спину, на что странник обернулся и взглядом попросил подсказку. «Строго за носом, след вслед, дистанция два метра. Держишь левую сторону, если заметишь что-то странное или необычное, или просто показалось, сразу сообщаешь остальным». Кратко, но довольно емко дал указание Голд. Алексей кивнул и занял указанное ему место. Остальные сталкеры разобрали сектора, подстроившись под странника, сменив хват своего оружия. Опыт и сноровка давали о себе знать. Каждый из матерых сталкеров не испытывал неудобств и прекрасно стрелял с обеих рук, вне зависимости от того, кем он являлся, правшой или левшой. Странник уже на ходу сообразил, что так обзор группы был наиболее эффективным. Стволы оружия сталкеров справа и слева по ходу движения группы напоминали ветки елочки. Группа миновала восточный пост и двинулась вдоль минного поля к посту, прикрывавшему южную сторону деревни новичков. Фанат прошел по этому маршруту около двух с половиной часов назад и поэтому вел группу относительно быстро, задавая темп остальным сталкерам. Поравнявшись с Южным постом, Группа сталкеров свернула в лес и уже пошла по следу, оставленному мутантам, скрывшись среди деревьев от провожавших их взглядами постовых. Холодная марь, наполнявшая воздух и усилившийся мелкий дождь, пока не слишком затрудняли движение сталкерам. Намокшая листва под их ногами, как подушка, скрывала звуки их шагов, да и встречный ветер пришелся как нельзя кстати. Странник старался внимательно, насколько это было возможно, осматривать свой сектор, дублируя впереди идущего енота. Приходилось щуриться, защищая глаза от мелких капель дождя, иногда попадавших при порывах ветра под край капюшона. Периодически он опускал глаза вниз, мельком рассматривая след кровососа, оставленный под тяжестью веса собственного тела и тела казака. В траве отпечатки лап были еле заметны или вообще терялись для неопытного глаза странника. Но фанат, иногда останавливая группу, раз за разом отыскивал их, проходя немного вперед, чесал бороду и внимательно всматривался в усыпанную листьями землю, траву, стволы и ветки деревьев и кустарников, словно сканировал своим цепким взглядом местность на 180 градусов. Группа шла в молчании. Ведущий отдавал команды знаками. Некоторые Леха уже понял, последовавшим за ними действиям сталкеров. Сейчас же, подняв руку с сожатой в кулак ладонью, фанат вытянул указательный палец, указывая на крону впереди стоящие в десяти метрах от него осины. Странник поднял глаза в указанном направлении, Вглядевшись, обнаружил серо-зеленые пучки растительности, похожие на стебли морской капусты, колыхавшиеся в порывах ветра. «Жгучий пух», — мелькнул рисунок в голове сталкера. Если бы опытный проводник не указал точное местонахождение аномалии, то странник с большой долей вероятности не заметил притаившуюся опасность, сливавшуюся цветом с корой дерева. Фанат, подстраховавшись от случайного сброса пуха, повел группу в обход, указав ладонью левую сторону от дерева. Успешно миновав не то растение, не то аномалию, группа вновь встала на след кровососа, удалившись от лагеря примерно на 400 метров. Постепенно дождь прекратился. Усилившийся ветер медленно угонял тучи дальше на север, Наверное, только он мог беспрепятственно гулять по зоне, не опасаясь быть сожженным или разорванным на мелкие кусочки. Да и выбросы не были страшны этому вездесущему бродяге. Пробивающиеся лучи солнца преломлялись в каплях воды на стеблях травы и листьях деревьев, поблескивая маленькими светящимися бриллиантами. Сталкеры вышли на небольшую опушку леса, вспугнув стаю ворон, единственных птиц, которые прижились в зоне. Воронье с оголтелым криком встало на крыло, покружив над поляной, расселись по веткам деревьев, наблюдая за непрошенными гостями. Фанат прошел немного вперед, где среди пожухлой травы и мокрых листьев обнаружил тело казака. Сталкер лежал на спине, раскинув руки, Бледная кожа плотно обтягивала череп и кисти рук. Шея имела ряд овальных ран с обеих сторон, пустые глазницы смотрели в небо. Вороны успели выклевать глаза и веки, обнажив малиновые от обескровливания волокна глазных мышц. Кожа лица также уже покрылась оспинами от ударов клювом. «Волк!» – негромко подозвал фанат товарища. Отделившись от группы, сталкер приблизился, несколько минут осматривая останки. Подобные картины Волк, проживший в зоне не один год, видел не в первый раз, но каждый раз внутренне переживал утрату, научившись не выказывать свои чувства. «Оставим?» — спросил фанат. «Оставим», — как можно спокойнее произнес Волк. «Зона приберет». Подняв голову, он посмотрел на птиц, терпеливо ждущих своего часа. «Я бы его в воронку снес», — предложил Голд. «А то встанет после выброса, припрется. Патроны тратить только». «Тебе и карты в руки», — ответил Волк на предложение. Сталкер присел и стал расстегивать пуговицы старой потертой куртки на теле казака, затем, откинув в сторону полу, Снял с пояса мертвеца полупустой патронтаж, флягу и старенький нож в ножнах, которым бедолага так и не успела воспользоваться. Обернувшись, Голд взмахом руки подозвал странника. «Помоги», — попросил он, — «до ближайшей аномалии надо донести». Леха кивнул, снял рюкзак и повесил автомат за спину через плечо стволом вниз. Затем они приподняли тело, и новичок привычным движением закинул его на свободное плечо. Вопреки ожиданиям, труп был легким. Привычной тяжести, сопровождаемой болями в спине и суставах, как от мешка с сахаром, он не ощутил. Голд подобрал рюкзак странника, повернувшись к фанату и волку кивнул, сообщив о готовности продолжать движение. «Ближайшая воронка будет немного западнее, метров сто пятьдесят отсюда», — посмотрев на карту, сообщил фанат и перевел взгляд на волка. «Добро, тронулись», — ответил старший группы. До указанной аномалии сталкеры добрались довольно быстро, почти не отклоняясь с намеченного фанатом маршрута. Старая аномалия воронка обосновалась среди кустов бузины, благодаря которым даже неопытный сталкер мог определить ее местонахождение, потянущимся к центру аномалии голым веткам. Сорванные листья и красные ягоды кустарника, зависшие над аномалией в видимом дрожании воздуха, также служили верным сигналом в дневное время. Голд с помощью нескольких болтов, с каждым разом увеличивая силу броска, Пока болт, попав в поле действия аномалии, оставил в воздухе подобие круговых волн, определил границу ее срабатывания. Затем он подозвал странника, до этого внимательно следившего за полетом болтов напарника, отмечая для себя безопасное расстояние до границ сработки воронки. Остальные сталкеры предпочли держаться на безопасном расстоянии, спокойно наблюдая за действиями Голда. Странник, сбросив тело с плеча на землю, в указанном ему месте, взялся за ноги. Напарник взял руки мертвеца в районе запястий, затем они подняли тело, раскачав, бросили в аномалию, тут же отскочив от нее. Воронка активировалась, со страшной силой втягивая помимо трупа все, что было в радиусе 10 метров к своему центру, сжимая в плотный комок, с хрустом ломая кости убиенного. Затем комок, спрессованный в перемешку с одеждой, листьями, обломками веток и человеческой плоти, нечетко видимый в преломляемом чудовищным давлением воздухе, затрясся, будто пытаясь выскочить из прессующей его аномалии и с резким хлопком разорвался изнутри, словно граната, разлетевшись мелкими кусками по округе. При этом Леха, отбежавший сразу после броска, Ощутил на себе вибрацию воздуха и, как ни странно, холод от взрывной волны, разметавшей тело казака. Сталкеры опустили головы, застыв в минутном молчании, простились с товарищем. Волк объявил десятиминутный отдых. Михайлов присел на корточки, отпив немного из фляги, повернулся к присевшему рядом голду. «Это всегда так?» — спросил он негромко у напарника. — Часто, — ответил Голд. — А что, если похоронить? Чувствуя себя немного неуютно от произошедшего, спросил Алексей. — Можно и хоронить, странник, но, сам понимай, это только если его друзья и близкие захотят. Голд отстегнул фляжку с пояса и сделал глубокий глоток воды. Если хоронить, то на метр минимум, чтобы выброс не поднял. Но и хоронить надо там, где мутант не раскопает. Плоть придет, раскопает, слепой пес придет, раскопает, кабан придет, тоже попытается достать. И вроде как сожрать хотят, но жрут не всегда. Оно ведь, видишь как, начнут копать, да бросят на полпути. Так, наполовину только, чтобы выброс достать смог. Так кажется иной раз, что у них по этому поводу особые соображения есть. Хотя вроде твари и твари, а как подумаешь иногда, что происходит, так и мороз по коже. Но я, если что, свиней этих и собак безмозглыми не считаю, странник, и тебе не советую. «Фанат!» — окликнул голд Сталкера, «Чего?» — обернулся фанат, стоящий сейчас плечом к плечу с волком, — и что-то в пол голоса обсуждающий с ним. «Ты много разрытых в округе могил видел?» – спросил Голд. «Бывали раньше, видел. Сейчас только старые неразрытые остались, а свежие, если на ростке, под охраной», – ответил фанат. «Вот видишь, странник, только долговцы своих хоронят, и то на охраняемой территории. Так что для казака это лучшее, что мы могли для него сделать». Такая вот реальность, обратная сторона медали. Он невесело вздохнул, уперев взгляд в землю. Леха погладил себя по небритой щеке, вспоминая холодок от аномалии. Жутковатый такой холодок, мертвый. В просветах рваных клочков серых перестых облаков желтый диск осеннего солнца вновь появился почти над головой сталкеров, ознаменовав конец первой половины дня. Волк поднял группу. Сталкеры заняли свои места и продолжили движение по уже скорректированному фанатам пути. Вскоре фанат вновь вышел на след мутанта, выделявшийся на фоне прелой опавшей листвы небольшими лужами воды, наполнившей отпечатки его лап. Каждый шаг сталкеров сопровождался хлюпающими звуками. Все чаще стала попадаться молодая поросль осоки. Вечной спутницы болот с желтовато-зелеными узкими желобчатыми листьями. Старый лес отступал, отдавая молодому болоту свои владения. Корни начинали гнить и разрушаться, обрекая на медленную смерть тела деревьев. Чем ближе сталкеры подходили к болоту, тем воздух становился тяжелее от перенасыщения влагой, угадывались кислые оттенки затхлости. Волк остановил группу на окраине поредевшего от соседства с болотом леса. После короткого совещания фанат, как самый опытный следопыт, предложил свою кандидатуру для разведки, обосновав это тем, что шума от семи человек больше, чем от одного, и велика вероятность вспугнуть в спящую днем болотную тварь, с чем Волк согласился. «За час отсутствия разведчика», Сталкеры успели перекусить и отдохнуть, пока на ПДА «Волка» не пришло сообщение с координатами места. Группа незамедлительно выдвинулась к фанату. «Волк» также был неплохим проводником и знал местность не хуже, тем более что фанат предусмотрительно оставил за собой легко читаемый след. Вскоре стало ясно, почему сталкеры не встретили на своем пути живности, кроме вороньей стаи. Кровосос, облюбовавший болото и посчитавший близлежащую округу своими охотничьими угодьями, извел местных мутантов. То и дело на пути сталкеров попадались останки чернобыльских кабанов в виде кусков шкур и костей со следами крысиных погрызов. Даже трусливый и всегда осторожной плоти, видимо пришедшие на запах гниющей падали, не удалось избежать щупалец и когтей болотной твари, Лишь по части уцелевших утолщенных костей и начисто обглоданных добела насекомоподобных заостренных конечностей можно было угадать примерный размер убитого мутанта. Расстояние в сто с лишним метров группа преодолела быстро. Засевший в зарослях молодых Ив фанат три раза нажал на тангенту своей рации. В динамике рации волка раздались глухие щелчки. Это был условный сигнал. Не стреляйте, иду к вам. На что волк ответил разовым нажатием тангенты своей рации, предварительно дав команду жестом руки опустить стволы. Легкий шорох ветвей и хруст сочной осоки выдал до этого невидимого для глаз сталкеров приближающегося фаната. Соединившись с группой, фанат обрисовал местность, тут же указывая на карте своего ПДА места, которые тварь могла бы использовать в качестве своего логова, и таких мест набиралось больше десятка, подходы к некоторым из них были только по открытой воде. «Что думаешь, волк?» – чуть слышно спросил шериф. «Нам и двух рот будет мало, чтобы оцепить болото и проверить каждую нычку. Да и то, вспугнем, в невидимку уйдет, и тогда, если не всех, то половину из нас точно угробит». «Знаю», – задумчиво произнес волк. «Значит, нужно выманить тварь на открытое место. А такое место где?» Выдал решение проблемы сталкер и взглянул на фаната. «А такое место только в середине болота. Там открытая вода и небольшой островок. Болото неглубокое, максимум по пояс. Трясин нет. Молодое болото. Я проверил старые вешки, по которым мы проходили в прошлый раз». На месте остались, живо сообщил фанат, поняв, к чему ведет волк. Впрочем, суть замысла волка поняли все опытные сталкеры. Давай я, предложил Голд. Нет, надеюсь, почему объяснять не надо, холодно ответил волк. Я тебе автомат не для этого дал. Голд почувствовал на себе суровый взгляд вожака, нетерпящего неподчинения. «Вот уж точно волчара, аж не по себе стало, мелькнула мысль в голове сталкера. «Странник, ты в зону добровольно пришел?» — перехватил нить разговора шериф. Леха утвердительно кивнул. «Выходит, доброволец», — присоединился фанат, обведя всех присутствующих глазами, остановил взгляд на новичке. «Ну, выходит, что так», — ответил странник, подозревая неладное. Нос и енот, до этого следившие за местностью, переглянувшись друг с другом, слегка улыбнулись. «Ну, если доброволец, тогда слушай боевую задачу», не выдержав, вмешался волк. «Нужно будет побыть живцом для общего дела. Справишься? Не засышь?» «Я? Живец?» — оторопев, переспросил странник. «Вот и славно. Я знал, что на тебя можно рассчитывать». сказал Волк. «Фанат проведет тебя к вешкам, идешь строго по ним, добираешься до островка и ждешь». «А, а сколько ждать?» неуверенно спросил Михайлов. «Недолго. Как мы затихнем, так она начнет действовать. Главное, не паникуй, мы срежем тварь еще на подходе, но на всякий случай, помни, начнем стрелять, сразу падай на землю. И автомат у тебя не для красоты висит». «Фанат, действуйте!» Хлопнув по плечу странника, закончил волк. Алексей, явно охреневший от избранной для него роли, выкатив глаза, поплелся за фанатом, который, подойдя к своему недавнему убежищу, вытащил из-под раскидистых ветвей ивы полутораметровый шест, с которым буквально полчаса назад, крадучись, обошел болото и молча вручил его страннику. Пробравшись через пожелтевшую поросль камыша, отплевываясь от осыпающегося пуха его метелок, странник, ведомый фанатом, вышел на край открытой воды. Однако, вопреки его ожиданиям, вода была на удивление прозрачной и теплой, едва достигавшей колен сталкера. С каждым шагом по направлению к вешке Из-под слоя почерневших на не слишком вязком дне листьев под ногой странника к поверхности устремлялись бусины пузырьков. Лопаясь во множестве, они с легким шипением высвобождали газ с ощутимым запахом тухлых яиц, что никак не вязалось с прозрачностью воды и отсутствием болотной тины. Прошагав несколько метров, Леха оглянулся. но фаната, стоявшего еще несколько минут назад за спиной, уже не было. «Вот бы и мне так научиться», — отметил для себя странник. Стараясь высоко не поднимать ноги, дабы не создавать всплесков воды, он выбрался на клочок суши, пронизанный толстыми, еще не сгнившими корнями дерева, от которого остался лишь полутораметровый широкий пень. В радиусе десяти, местами пятнадцати метров от острова, растительности не было. Лишь несколько коряг, торчащих из воды, нарушали красоту небольшого озерца, окруженного стеной молодого камыша. Осмотревшись на триста шестьдесят градусов с автоматом в руках, Леха пытался разглядеть хоть какие-то признаки присутствия кровососа, полагая, что если даже тварь станет невидимой, То он все равно увидит ее по разводам и колебаниям на поверхности воды. Это умозаключение приободрило его и вселило уверенность, что он и сам сможет уложить тварь, выпустив все 45 пуль разом. Кивнув сам себе, Михайлов поставил переводчик огня на автоматический. Болото, как и было ранее подмечено фанатом, образовалось относительно недавно. Старый ручей, берущий свое начало где-то в прилегающем к зоне районе Большой Земли, под действием череды выбросов или еще каких обстоятельств, изменивших его русло, заполнил низменную часть рельефа. Свою лепту также внесли частые дожди вечной осени, царившей в зоне. От переизбытка влаги деревья гибли, оставляя комолые без ветвей и макушек умершие стволы. Разросшийся вперемешку с рогозом камыш быстро занимал новые пространства. Густой ковер влаголюбивой осоки с почти вертикальными стеблями расстелился по окраинам. Тем временем группа, определившись с наилучшими позициями для стрельбы, перекрывавшими наиболее вероятные лёжки мутанта, медленно растягивалась, образуя подобие полуподковы, дабы при ведении огня не зацепить друг друга. Однако, вопреки заверениям волка, твари не собиралась появляться. Водную поверхность беспокоил только поднявшийся ветерок, создававший легкую рябь. Спокойствие странника улетучилось с последним лучом заходящего солнца. Серые вечерние сумерки еще давали возможность различать очертания местности, но когда сумерки сменились сгустившейся темнотой ночи, сталкеру стало совсем не по себе. Ожидая нападения, Алексей то и дело вскидывал автомат на шелест растительности, нарушавший тишину при небольших порывах ветра, пытаясь рассмотреть мутанта. Несмотря на все внутренние призывы к спокойствию и хладнокровию, сердцебиение и пульс учащались, а мышцы напрягались. Он то и дело замирал, задерживая дыхание, напрягая слух и зрение, Ладони ежесекундно потели, отчего приходилось поправлять хват на рукоятке и цевье автомата, и все крепче упирать приклад в плечо. Указательный палец то и дело порывался выжать спусковой крючок до упора, запустив на шум длинную очередь пуль. Но каждый раз, убеждаясь, что тревога была ложной, Леха облегченно выдыхал, по очереди вытирая ладони о штанины своего комбеза. Только через полчаса он стал привыкать к окружающей ночной обстановке и уже реагировал на каждый источник шума не таким бешено колотящимся сердцем. Подолгу концентрировать внимание и сохранять спокойствие для неопытного новичка оказалось непростой задачей. И первоначальный страх постепенно переходил в пофигизм. Время словно замедлило свой ход. Засевшие на своих позициях, закаленные зоной сталкеры хорошо видели движение странника в инфракрасной части спектра через окуляры приборов ночного видения, но терпеливо ждали появления мутанта, никоим образом не выдавая своего присутствия. Опытный волк, будучи в свое время таким же новичком, прекрасно понимал состояние странника. Он сам не единожды испытывал подобное от ожидания неизвестности и знал, к каким последствиям оно может привести, если поддаться панике. Будь сейчас странник на месте кого-то из засадной группы, то давно бы выдал свое местоположение или мог просто-напросто начать палить раньше времени, только завидев мутанта. Или того хуже, пристрелить наживку, появись тварь в непосредственной близости от сталкера. Если навыки стрельбы товарищей не вызывали у волка вопросов, то в умениях новичка он сильно сомневался. Ведь попасть в этого быстрого и сильного, а потому смертоносного хищника зоны было нелегкой задачей. Посему сталкеры, умудренные опытом, делали ставку на высокую плотность прицельного огня, ну и, конечно, на удачу. От переживаний и выбросов адреналина Лехе захотелось кушать, и поэтому он, рассудив, что пока имеется возможность, нужно подкрепиться и заодно отвлечься от угнетающей обстановки. По-быстрому стал набивать рот галетами, запивая водой из фляги. Закончив с поглощением припасов, Алексей заглянул в свой ПДА, который высветил время 23.15. Сгустившаяся темнота рисовала перед новичком такие же мрачные перспективы. Перед глазами всплыл образ покойного казака. Леха снова занервничал. Жути стали придавать вдруг появившиеся булькающие звуки, поднимающихся со дна болота пузырей газа, отчего казалось всякое. В том числе и болотник, включивший режим невидимки – потихоньку крадущиеся к острову, что вот-вот обхватит шею своими щупальцами. В нескольких метрах левее что-то хлопнуло и совершенно по-живому не то выдохнуло, не то всхлипнуло. Странник мигом развернулся на звук, тыча неровно заходившим стволом автомата во влажную темноту. Ничего, кроме стрелок камыша и плавающей в воде коры, не видно. но это совершенно не означает, что там ничего нет. В животе засвербело и заскулило, немилосердно захотелось на горшок. На хороший такой горшок, из белого фаянса, в крепкой бетонной коробке с хорошей дверью, желательно металлической, с тремя, нет, с четырьмя замками, да такими, чтобы одной кнопкой раз и закрывались». Вот там бы он сейчас присел, приспустив штаны и выставив автомат наружу. Да-да, значит, и бойницу надо придумать в двери. Или не надо?» Мысли новичка заметались между незакрытой дверью надежного туалета, чавкающими звуками, которые его обострившийся слух вдруг начал отчетливо выделять из темноты и вполне себе реалистичным опасением надуть в исподнее. Он нащупал дрожащей рукой налобник, который Голд подружески прикрутил ему к башке. От этого фонаря стало еще хуже. Глаза, ранее хоть что-то видевшие вокруг, через секунду вдруг потеряли боковое зрение и стали видеть только пятно луча фонаря. Леха тихо заскулил. Кругом одни поганые звуки этого болота. Ни ветерка, ни карканье ворон, ни человеческого голоса. Он задрал голову, надеясь увидеть ночное небо. Ни-фи-га! Еще и башка закружилась. Пошатнулся. Под ногой чавкнуло. Отпустил автомат и судорожно перехватился за воткнутый в болотистую почву шест. «Мама!» Коротко и неуверенно каким-то фальцетом вскрикнул сталкер. «Эти, небось, на берегу ржут, как кони!» Почему-то обиделся странник. Прислушался. С той стороны вообще полная тишина. Да и вообще, есть ли там кто на берегу? Может, он один вообще? Сбагрили меня в эту лужу и ушли домой к костерку. Может, это у них традиция такая, над новичками издеваться? Может, они меня к этому ктулху на заклание привели? Запаниковал странник, совсем уже теряя самообладание. В нескольких метрах позади что-то протяжно застонало. Это было слишком. Странник вздрогнул всем телом. Даже не вздрогнул, а подпрыгнул сразу во все стороны руками, ногами, вспотевшей спиной и напряженным животом. Уже не соображая, что происходит, он развернулся, светя фонарем в безумную слепую темноту, открывая рот, не в силах издать ни звука. Наконец он засипел, не хуже какого-то мутанта, пугая этим звуком себя еще больше, и вдруг, понимая свое одиночество, беспомощность и отчаянность ситуации, заорал, что есть мочи. «Голд! Волк! Фанат! Я больше не хочу быть живцом! Я ссу! Заберите меня! Мама!» Каждое слово откликалось совершенно искаженным, смеющимся, злобным, даже близко не похожим на голос странника эхом. Мурашки пробежали по спине сталкера, заставляя волосы на голове встать дыбом. Он несколько раз стремительно развернулся, ему вдруг показалось, что кто-то постоянно прячется у него за спиной и заглядывает ему через плечо, улыбаясь во весь свой уродливый рот, полный мелких зубов. Одинокий мечущийся фонарь на островке прекрасно передавал истерию странника. Леху охватил приступ не просто паники, но ужаса. С трудом понимая, что делает, но совершенно четко осознавая, что не хочет тут оставаться, погибать молодым, и ведомый каким-то внутренним древним инстинктом, просто кричащим ему, что если он тут останется еще хоть на минуту, ему точно уже будет не выйти. Позабыв про автомат, аномалии и задания, он ломанулся на выход с этого гиблого, страшного и беспросветного места. Алексей мотнулся в сторону и напоролся на какой-то мертвый куст. Все еще крепкие, торчащие во все стороны прути откнулись в лицо, грудь, фонарь. Фонарь, легко соскользнув с головы, Плюхнулся в подступившую тут воду и опустился стеклом на дно, оставив сталкера в полной темноте. Леха нагнулся к фонарю, не понимая, как он вообще согласился на такую фигню и как никогда понимая, что ему уже тут все совершенно не нравится. Позади хрюкнула, Не просто знакомый звук болота, а именно хрюкнула, Довольно сыто и как будто радуясь. Вот теперь, вот теперь новичок понял, что такое мурашки. Настоящие мурашки аномальной зоны. От охрененного синхронного выхода мурашек его разогнуло, подкинуло на метр, вероятно, на собственной реактивной тяге, шестом в руках, одновременно разворачивая лицом в сторону звука. Впору было бы катапультироваться сразу же с этого островка при таких способностях. Но кто же знал, что у странника есть такая мощная катапульта на реактивной тяге, а Рот сам орал со всей силы «Гол!». Это было что-то на футбольном. Приземлившись вертикально с первого раза, в отличие от ракеты Илона Маска, Леха рубанул шестом прямо перед собой. Шест, рассекая воздух, неожиданно наткнулся на невидимую преграду но благодаря своей гибкой упругости спружинил, выскочив из ладони. Маневровый ресурс странника был исчерпан. Буквально в метре от него воздух наполнялся серо-зеленой плотью, приобретая очертания схожего с человеком существа с явно выраженной мускулатурой, обтянутой плотной местами с пучками шерсти кожей. Худощавое тело напоминало сложение пловца-олимпийца. Нечто было гораздо выше сталкера, так что взгляд упирался в широкие грудные мышцы твари. Михайлов медленно поднял голову. Сверху вниз на него смотрела пара небольших, наполненных яростью красных светящихся глаз, утопленных в глазнице массивной, совершенно гладкой и безушных раковин яйцеобразной формы головы. На месте носа были два треугольных отверстия ноздрей, под которыми свисали четыре щупальца с овальными наростами присосками. Смрадное дыхание донеслось до лица сталкера. Странник мужественно заорал. Что-то уже на нечленораздельном. Но, возможно, это был иврит или боевой клич африканского племени Масаи. В тот же момент болотник, растопырив щупальца, с глубоким вздохом расставив длинные жилистые руки с мощными когтями в стороны, издал ответный рык, уверенно посрамивший возможности человеческих легких. Леха, продолжая орать, попятился назад, одновременно ухватив цевье автомата левой рукой, попытался поднять ствол оружия до пояса, чтоб выдать зверю очередь от бедра. Но споткнувшись о корень пня, он потерял равновесие и в падении зажал спусковой крючок. Автомат загрохотал выстрелами. Пули пролетели мимо, лишь зацепив по касательной левую руку мутанта. Почти вся очередь из более чем десятка выстрелов ушла в темное небо зоны. Сталкер рухнул в воду, отяжелевший комбес и автомат потянули к дну. Одновременно с всплеском воды наконец-то заработали автоматы сталкеров, вгоняя в тело болотной твари бронебойные заряды разных калибров, прошивавших на вылет, вырывая куски плоти вместе с брызгами бурой крови. Голд бил короткими очередями, сконцентрировав огонь на ногах, стараясь помешать хищнику скрыться одним мощным прыжком. Нос, енот и шериф хладнокровно и методично нашпиговывали спину болотника, целя в позвоночник, стараясь не задеть голову. Заухал охотничий карабин фаната, выплевывая тяжелые свинцовые пули двенадцатого калибра, буквально припечатавшие кровососа к клочку суши. Сталкеры, обездвижив мутанта и продолжая вести шквальный огонь, Покинули свои укрытия, сохраняя строй, стали сокращать дистанцию. Тело болотника превратилось в кровавую кашу, сдобренную мелкими щепками древесины разнесенного пня. «Прекратить огонь!» – раздался крик волка, еле различимый в паузах между сменой магазинов и дублируемой жестом руки. Как только выстрелы прекратились, волк на ходу забросил автомат за спину, вынул нож, блеснув отполированной сталью клинка, и что есть сил бросился к острову, преодолев 10 метров открытой воды буквально за несколько секунд. Еще живой кровосос судорожно греб оставшейся рукой землю, пытаясь ползти. Волк без промедления вонзил клинок в уязвимое место между шейных позвонков, Навалившись всем телом на рукоятку, резким движением обеих рук провернул нож на сорок пять градусов. Еще несколько режущих движений с заметным усилием, и голова мутанта отделилась от тела. «За парней, падаль!» – прошептал волк, глядя в гаснущие глаза твари. Щупальца обмякли, безобразная пасть безвольно открылась. Расправа над тварью заняла меньше минуты. Голд и шериф бросились к видневшемуся под водой в свете фонарей силуэту странника, подхватив его тело за руки, подняли на ноги. Леха, выпучив глаза и открыв рот, сделал глубокий вдох, затем, отплевываясь от стекавшей из головы воды, стал вытирать все еще бледное лицо. В последний момент перед погружением ему удалось рефлекторно сделать вдох. но выныривать он не рискнул, услышав канонаду приглушенных выстрелов под водой. «Ты как? Цел?» – спросил Голд, осматривая в свете фонаря напарника. Странник медленно обвел взглядом всех присутствующих, затем закивал, с трудом разжав цевье автомата, начал для верности ощупывать себя легкими хлопками ладони по намокшей амуниции по груди-животу. Опустив голову, расширенными глазами, несмотря на слепящий свет фонарей, осмотрел ноги. Вроде цел. Наконец вымолвил он, чуть заикаясь. А этот где, болотник? Вон, ответил шериф, указав на останки кровососа стволом своего автомата. Ты его так напугал, что он голову потерял. пошутил сталкер, пытаясь разрядить обстановку, похлопав странника по плечу. Все присутствующие негромко рассмеялись, поддерживая Алексея. Новичок, ведомый напарником под руку, мелкими шагами вышел из воды, опустив взгляд на изрешеченный обезглавленный труп твари. Внезапный приступ рвоты подкатил к горлу, отчего во рту появился привкус горечи. Желудок, повинуясь мышечному спазму, пытался вытолкнуть из себя остатки пищи. Сталкер развернулся на 180 градусов, согнувшись, выпустил поток рвотной массы, отплевываясь от остатков слюны и желчи. После чего он снял фляжку с пояса, присосавшись к горлышку, сделал несколько спасительных глотков, затем вылил немного воды на лицо, вытер губы тыльной стороной ладони. Почувствовав облегчение, Леха повернулся к сталкерам, ожидая шуток в свой адрес. Однако шуток не последовало, более того, опытные товарищи вели себя так, словно ничего и не было. Енот и Нос невозмутимо следили за обстановкой, внимательно осматривая округу. Фанат и Волк заканчивали укладывать трофеи в виде головы и руки мутанта в плотные полимерные мешки. и распихивали их по своим рюкзакам, не обращая внимания на окружающих. «Это нормально», — спокойно произнес Голд, поправляя ремень автомата на плече. «Точно, меня в первый раз так полоскало, что потом на еду день не мог смотреть», — поддержал с улыбкой шериф, пытаясь подбодрить странника. «В порядке, идти сможешь, сталкер». — спросил волк, закидывая лямки своего рюкзака на плечи, пристально посмотрев в глаза странника. Алексей кивнул в ответ, от заботливого слова из уст одного из опытнейших ветеранов зоны стало физически легче, словно будь он солдатом после тяжелого победного боя получил похвалу от самого генерала. «Вот и отлично! Всем проверить оружие! Фанат маршрут!» — привычно скомандовал он. Новичок, повинуясь команде, отстегнул магазин и отвел затвор в крайнее заднее положение, отчего патрон, находившийся в патроннике, выскочил и упал в образовавшуюся кашу из земли и травы от многочисленных шагов сталкеров. Странник, пристегивая полный магазин, поймал на себе неодобрительный взгляд напарника за подобное расточительство. Тут же сориентировавшись, Леха поднял патрон, обтер его и сунул в один из карманов. Фанат уже наметил кратчайший путь к деревне новичков на карте своего ПДА. Затем он повернулся к стоявшему рядом старшему группы, показав карту с проложенным маршрутом, конечной точкой которого являлся западный пост лагеря. Волк, оценив дорогу, утвердительно кивнул. «Выходим». «Порядок тот же», – скомандовал волк. Сталкеры потянулись цепочкой за проводником, покидая болото. Как только стебли камыша сомкнулись за спиной волка, на противоположном берегу озера появилась плоть, словно сухопутный аномальный ворон, следившая за людьми и терпеливо ждавшая своего часа. Порождение зоны имело коричневатую морщинистую кожу. огромная голова с неимоверно большим ртом и рядом мелких острых зубов. Морда отдаленно напоминала человеческое лицо с большими несимметричными глазами, утопленными в череп. Мутант еще некоторое время вглядывался вслед уходящим людям, затем потянул воздух уродливым носом, еще раз убедившись в отсутствии опасности, покинул свое укрытие. Плоть с трудом преодолевала водную преграду, видоизмененные лапы пики то и дело протыкали дно, погружая массивное тело хозяина глубже в воду, отчего мутант злился, кряхтя и хрюкая, выдавал себя всплесками воды, когда пытался переставлять конечности. Выбравшись на клочок земли, плоть, отдышавшись, приступила к разделке тела кровососа, подобно огромному уродливому портному, щелкая клешнями. Отделив наиболее аппетитные, по ее мнению, куски, она отправляла их в пасть, довольно урча от удовольствия. Некогда безжалостный хищник, наводивший ужас на округу, теперь сам встал вниз пищевой цепи, продлевая жизнь другим созданием зоны. Обратная ночная дорога к лагерю заняла немного больше рассчитанного фанатом времени, хоть местность и была хорошо ему знакома. Леха не подавал виду, но переход стал отнимать у него все больше сил. Часы, проведенные на взвинченных нервах, не прошли бесследно. Намокшая после купания в болоте экипировка значительно прибавила в весе, что не могло не отразиться на скорости передвижения сталкера, отчего он часто спотыкался и, как следствие, вываливался из строя. Волк дал команду фанату сбавить темп. Также задержку в движении группы внесла новообразованная аномалия электро, облюбовавшая остов, непонятно как оказавшегося среди леса поеденного ржавчиной армейского грузовика «Урал». аномалия явилась сюрпризом для проводника и для новичка, впервые увидевшего столь завораживающее и одновременно пугающее зрелище. В темноте ночи испускаемые аномалии разряды в виде электрических дуг озаряли округу короткими вспышками голубоватого света. Каждый брошенный фанатом болт электро плетью молний. Удар который сопровождался раскатистым шокирующим треском с ярким всполохом света, отчего волосы на голове и теле странника вставали дыбом, а ноги непроизвольно сгибались в коленях в полупресет. Границы срабатывания аномалии оказались довольно широки, благодаря металлу грузовика. Фанату пришлось потратить около 10 минут, чтобы определить безопасное расстояние для обхода, на котором электрические дуги не смогли бы достать сталкеров, имевших при себе достаточное количество металла, способного провести, если не смертельный, то оглушающий удар даже вблизи границ аномалии. Пришлось заложить тридцатиметровую дугу, дабы избежать рисков. Только по прошествии двух часов фанат вывел сталкеров к западной окраине деревни. Волк вышел на связь с постом, оповестив о своем прибытии. Сталкеры, стоявшие на посту, отчетливо слышавшие канонаду выстрелов в тишине ночной зоны, проводили охотников уважительными взглядами. Волк распустил группу сталкеров на отдых, назначив сбор на 11.00 дня. Странник и Голд отправились к своему месту ночлега, по пути набрав заранее приготовленные солидные охапки дров в ближайшем дворе. Наконец, добравшись до погреба и растопив буржуйку, Странник стянул с себя промокшую одежду, почувствовав неимоверное облегчение, избавив плечи и спину от тяжести, развесив ее над печью на только что натянутые предусмотрительным Голдом веревки. Берцы также отправились поближе к источнику тепла. Буржуйка, проглотив первую партию дров, наполнила погреб теплом, сопровождаемым треском поленьев и легким гудением. Переодевшись в свой старый костюм, Леха наконец-то согрелся. Опрокинув с напарником по стакану водки, сталкеры принялись уплетать разогретую на все той же печке тушенку, Растопленный жир, наполненный заигравшими ароматами специй, с кусками аппетитного мяса прекрасно согревал нутро и утолял голод. Откинувшись спиной к стенке погреба, Леха моментально уснул. В свете керосиновой лампы серебряным блеском отразилась легкая, у висков странника, седина волос.